Раздел пятый. Программа без медикаментозной психологической помощи. Возможно, это главный раздел книги, ведь именно с помощью его содержания вы сможете улучшить свое психологическое состояние. Чудес не ждите. Придется работать. Клиника «Психологическая методика интегративной психотерапии при тревожных» тревожно-депрессивных и невротических расстройствах Первая публикация Гольман Иосиф Абрамович Клиника-психологическая методика интегративной психотерапии при тревожных, тревожно-депрессивных и невротических расстройствах Человеческий капитал 2022 год Резюме Тревожное и или тревожно-депрессивное расстройство, а также неврозы – самая частая причина ухудшения психологического, а зачастую и соматического, состояния граждан, вплоть до их инвалидизации. Рассмотрена авторская программа психологической помощи при данных расстройствах, прежде всего путем снижения тревожности ее обоснования и некоторые результаты применения. Тревога, тревожность – феномен, изучаемый с разных точек зрения философами, психологами, нейрофизиологами и врачами на протяжении столетий. С одной стороны, это свойство человеческой психики, уберегающей человека от неосторожного и опасного поведения, и, более того, являющееся важным ресурсом, монитором человеческого развития. Смотрите, например, 5. Другими словами, это своего рода быстрый ум, обрабатывающий информацию об окружающем мире и дающий эмоциональные и даже поведенческие рекомендации еще до завершения анализа ситуации когнитивным ресурсам. С другой стороны, Личная ориентация на повышенную тревожность приводит к тому, что в жизни ее обладателя постоянно присутствует эмоциональный дискомфорт, невозможность полноценно испытать удовлетворение даже от реально достигнутых успехов. 3. 4. В самом деле, сложно чему-то сильно радоваться, если душу постоянно гложет беспокойство, а текущее хорошее положение дел кажется ненадежным и нестабильным. Таким образом, тревожность, как свойство человеческой психики, имеет как полезное для его психологического, да и физического благополучие значение, так и не полезное или даже вредное. Впрочем, это не является чем-то исключительным для человеческого организма. Здесь везде используется принцип гомеостаза. Например, содержание глюкозы в крови может вызвать смерть как при значительном превышении нормы, так и при его серьезном снижении. Хотя, конечно, говорить о норме тревожности гораздо сложнее, чем о норме для конкретного физиологического параметра человеческого организма. Однако в текущей практике гораздо чаще приходится говорить о тревожном расстройстве как о состоянии, ситуативно необоснованным повышением уровня тревоги, чем о состоянии, ситуативно необоснованным его понижением. Нам, например, встречалось всего три пациента, не считая гораздо более многочисленных случаев маний и гипоманий при психических заболеваниях, с природно пониженным уровнем тревожности при полной когнитивной сохранности. Их обращение к психологу объяснялось желанием научиться беспроблемному выстраиванию коммуникаций с людьми, у которых тревожность была на обычном, нормальном уровне. Фактически на занятиях мы обсуждали, как реагирует на то или иное обстоятельство человек с нормальной, повышенной и отсутствующей тревожностью. Таким образом, пациент с помощью когнитивного ресурса мог, если не почувствовать, то, по крайней мере, попытаться понять, что может чувствовать человек с отличающимся от него личностным ощущением тревожности в той или иной ситуации и в зависимости от этого корректировать свое поведение и эмоции. А вот пациенты и доверители с повышенным уровнем тревожности составляют заметный процент. В нашей практике до 30% и выше от всех обращающихся за психологической помощью. И чем значительнее этот уровень повышен, тем больше эмоциональный дискомфорт испытывает обладатель подобной психики. в статье 3 Мы исследовали корреляцию уровня тревожности первокурсников колледжа с уровнем их психологической адаптации в общем и с уровнем эмоционального комфорта в частности. Из полученных данных следует, что тревожность отрицательно коррелирует и с общей адаптивностью, и с эмоциональным комфортом, причем с высокой теснотой связи. Напомним, что в работе исследовалась корреляция данных по тревожности методики HATS и Анны Михайловны Прихожан, шкала Б. И данные по психологической адаптации и эмоциональному комфорту, полученных по методикам Роджерс Даймонд и Сан. Приведем краткую цитату из указанной работы. Максимальная же теснота отрицательной связи наблюдается у таких пар показателей, как адаптация и школьная тревожность. P равно Минус 627. При смене альфа менее 0,01. Эмоциональный комфорт и суммарная тревожность. Пи равно минус 677. При альфа менее 0,01. Эмоциональный комфорт и школьная тревожность. Пи равно минус 633. При альфа – менее 0,01. Эмоциональный комфорт и различная тревожность. π равно минус 709. При альфа – менее 0,01. В последнем случае теснота связи максимальна. Вообще тревожность оказала максимально обратное влияние именно на эмоциональный комфорт тестируемых первокурсников колледжа. Литературные данные и личный практический опыт показывают, что подобная модель влияния тревожности на эмоциональный комфорт типична и повсеместна. А значительное повышение тревожности приводит не только к снижению настроения, но и к падению работоспособности человека, и, к сожалению, многочисленным и разнообразным психосоматическим нарушениям и даже заболеваниям. Здесь необходимо отметить, что тревожное расстройство может протекать как в отдельности, так и коморбидно, сочетанно с депрессивным и или невротическим расстройством. Влияние депрессии на эмоциональный комфорт хорошо изучено, и оно также отрицательно. В упомянутой выше нашей работе с исследованием первокурсников колледжа это тоже отражено корреляционной зависимостью. Однако важно отметить, что в случае коморбидного течения тревожного и депрессивного расстройств положение доверителя и задача психолога существенно усложняются, включая в том числе и повышенную вероятность серьезных психоматических осложнений. Здесь необходимо пояснить, что автор использует термин «доверитель», заимствованный из адвокатской практики, как более, по его мнению – подходящий для работы в наших условиях, поскольку термин «пациенты» или «клиент» либо не отражают суд деятельности психолога, либо обладают нежелательными, опять же, на взгляд автора, локальными коннотациями. В связи с этим, при работе с доверителями с тревожным расстройством мы стараемся контролировать не только состояние их тревожности, но и уровень депрессии, И также обязательно уровень их невротической готовности или готовности психосоматизации, используя в качестве основных тестовых шкал методики ХАЦ и бфб хека а в качестве дополнительных шкала А, БЕКА-БИДИАЙ и БИЭЙАЙ – депрессия и тревожность. Анна Михайловна Прихожан, шкалы А и Б, в случае детей и подростков, Спилберга Ханина, ситуативная и личностная тревожность, и, в сложных случаях, методику СМИЛС, адаптация методики ММПИ, восьмое хотя, конечно, основным средством познания проблемы человека остаются наблюдения и клиническая беседа. Для психокоррекционной работы с лицами, страдающими тревожными и или тревожно-депрессивными расстройствами, автором была разработана и первично апробирована программа из 10 занятий, включающая в себя разнообразные безмедикаментозные методы и подходы из психологии, психофизиологии и народной медицины Научно-методологические основы программы включают в себя представление о тревожно-депрессивном расстройстве как нейромедиаторном дисбалансе таких трансмитеров как в первую очередь серотонин далее норадреналин, дофамин, гамма-аминомасляная кислота и другие Ниже об этом еще будет сказано Разумеется, используем и близкие нам чисто психологические подходы, и методы когнитивно-поведенческой терапии, телесно-ориентированной терапии и позитивной психологии. Таким образом, после неспешного знакомства, ознакомления с настоящим и прошлым доверителя, выслушивания его жалоб и запросов, подробной психодиагностики с гарантированно установленным доверительным контактом и выявленным первоначальным запросом, Мы начинаем, собственно, психокоррекционную работу. Как правило, каждое занятие планируется на один час, но при необходимости, в зависимости от состояния доверителя, может быть продлено до полутора часов. Занятия обычно индивидуальные, но могут быть и групповыми. Отдельно укажем, что психолог должен изначально обязательно объяснить доверителю разницу между психоформологическим и без медикаментозным воздействием. А при дальнейших встречах к этой теме возвращаться, каждый раз углубляясь в контент и демонстрируя ее с новой стороны. Разумеется, психолог без медицинского образования не использует психотропы в своей практике. Но, на наш взгляд, он обязан достаточно глубоко ориентироваться и в этой области знаний. Особенно это важно, когда он работает с доверителем в тандеме с психиатром и должен знать, как сказываются на эмоциях, ощущениях, самочувствии и поведении доверителя, выписанные врачом препараты. Итак, первый вид воздействия – фармакологический. Обычно очень сильный и быстрый. Кроме применения селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, чье клинически видимое воздействие начинается, как правило, через 2-4 недели. Например, прием анксиолитика, транквилизатора, атаракса Блокатор H1 гистаминовых и мускариновых рецептов угнетает некоторые подкорковые зоны. Уже через 10 минут вызовет физическое, а вслед за ним психическое расслабление. Также быстро снимают тревогу транквилизаторы на основе агонистов, бензодиазепиновых рецепторов, активирующих работу гамм системы. Это плюсы. А дальше множество минусов, главные из которых – опасность передозировок, аддикций, многочисленные побочные эффекты и постепенно возникающая толерантность к препарату. Таким образом, психотропы не столько лечат тревожность, сколько лишь уменьшают ее в моменте. Часто это жизненно важно и врач-психиатр при необходимости выпишет препараты. Однако и безмедикаментозные, чисто психологические методы тоже очень неплохо работают, хотя, как правило, гораздо медленнее, менее эффективно и требуют от доверителя гораздо больших целенаправленных усилий, чем прием таблетки. Зато безмедикаментозные методы при их длительном использовании со временем только усиливают свое воздействие, и, главное, не имеют никаких побочных эффектов, в то же время становясь неотъемлемой частью образа жизни доверителя. Другими словами, они действительно меняют его в лучшую сторону, то есть в прямом смысле слова «лечат». Можно предположить, пока не очень доказательно, ориентируясь только на вызываемый эффект, что воздействуют безмедикаментозные средства примерно на те же нейротрансмиттеры и рецепторы, На какие воздействуют основные классы психотропов, используемых в терапии тревожных расстройств? Антидепрессанты, анксиолитики, транквилизаторы и гораздо реже атипичные нейролептики. На серотонин, норадреналин, дофамин, гамма-аминомасляную кислоту и, видимо, ацетилхолин. Когда мы произвольно расслабляем и напрягаем мышцы, Например, техники Райха, Джейкобсона и Шульца. Именно поэтому, используя психологические техники, можно уменьшать тревожность, противодействовать паническим атакам, целенаправленно активировать или, что чаще наоборот, успокаивать психику. Очень условно можно разделить используемые нами факторы воздействия на три основные группы. Безмедикаментозные, психологические, включая телесно-ориентированную терапию. Когнитивно-поведенческие, подходы позитивной психологии. Условно, потому что, по сути, невозможно реально отделять в человеке тело от психики, а эмоции – от сознания. К первой группе относим вопросы режима дня, диеты, режима питания и потребления воды – Физические и ментальные упражнения. Назовем некоторые из них, достаточно банальные, но при тревожных и тревожно-депрессивных расстройствах неоправданно редко используемые системно. Пешие прогулки. И, если в широком смысле, физические нагрузки. Мы настаиваем на жестком выполнении правила 3000-5000-7000. Которая означает, что если доверитель согласен с условиями нашей коррекционной программы, то обязан в день проходить минимум 3000 шагов. Уровень удовлетворительно. А лучше 5000. Нормально. И 7000 шагов. Неплохо. Больше, пожалуйста. Меньше нарушение условий программы. Нормализация сна. При тревожных расстройствах, и особенно тревожно-депрессивных расстройствах. Очень часто наблюдаются проблемы со сном, что резко усугубляет и без того сложную ситуацию. Возможно, причина в том, что мелатонин, вырабатываемый преимущественно эпифизом, шишковидной железой головного мозга и регулирующий, в том числе, циркадные ритмы, весьма близкий родственник серотонина нейромедиатора, имеющего прямое отношение к тревожным и тревожно-депрессивным расстройствам. В связи с этим задача нормализации плохого сна становится первоочередной. Из безмедикаментозных техник здесь хорошо работают следующие методы. Аэрирование крови перед сном. Прогулки на свежем воздухе без значительных физических нагрузок. Снижение температуры воздуха в спальне на 2-3 градуса. Использование тяжелого одеяла. Медитационные техники. Исключение света белого и голубого спектров как минимум за 40 минут до предполагаемого времени отхода ко сну. Последнее связано как раз с мелатонином. Шишковидная железа получает информацию о наличии дневного света через нервные волокна, идущие от сетчатки глаз, и перестает вырабатывать мелатонин. Чтобы этого не случилось, спать необходимо в полностью затемненном помещении, а источников дневного света избегать особенно тщательно. Понятно, что телевизор и гаджеты попадают в их число. Режим потребления воды. Сразу после пробуждения доверитель должен медленно, в течение 10 минут и более, выпить примерно 300 мл воды если нет медицинских противопоказаний. Вода должна быть теплой или комнатной температуры. Прием преследует несколько целей одновременно. Ритуализируем утро, о чем будет сказано ниже. Снабжаем водой психобиотику кишечника. Противодействуем физическим, например, запоры, и психологическим проблемам связанным с возможным обезвоживанием. На практике многократно попадались доверители, которые вообще до этого не потребляли воду в чистом виде. Такие люди, особенно пожилые, начав потреблять воду, получали улучшение психологического и физического состояния уже в начале работы. О психобиотике кишечника есть смысл сказать несколько слов отдельно. Сейчас идет лавинообразный рост исследований оси взаимодействия кишечник-мозг. В частности, выяснено, что колонии микроорганизмов в кишечнике человека их существенно больше, чем родных клеток организма. Активным образом влияет не только на пищеварение и иммунитет человека, но и на его психическое состояние, продуцируя в толстом кишечнике такие психоактивные вещества, как Гамма-аминомасляная кислота, серотонин, дофамин, триптофан, флавоноиды и так далее. Некоторые из них взаимодействуют с соответствующими рецепторами нейронов непосредственно вместе синтеза. Вспомним про солнечное или как его еще именуют, чревное сплетение, плексус коэлиакус. Некоторые, например, триптофан Попадая в кровяное русло, преодолевают гематоэнцефалический барьер и проникают в мозг, превращаясь в нейромедиатор серотонин уже в аксоне серотонинового нейрона. В любом случае, психобиотика кишечника – важный актор психических процессов, и полезное влияние на нее нельзя игнорировать. Соответственно, утренний медленно выпитой водой мы ее поддерживаем так как и включение в рацион достаточного количества клетчатки, которая будет являться пищей психобиоты. К подобным методам относится рекомендация по включению в рацион пищи заведомо богатой пищевой аминокислотой триптофоманом, прекурсором, химическим предшественником, серотонина. Важный момент – Необходимо согласовывать диетические назначения с врачом-доверителем, чтобы не нанести вред. Например, тот же твердый сыр, соевые бобы или грудку индейки с высоким содержанием триптофомана. Обычно исключают при приеме антидепрессантов, ингибиторов моноаминооксидазы. Фермент, уничтожающий серотонин при синапсе дабы исключить опасность возникновения серотонинового синдрома – отравления. Вообще, как уже отмечалось, психологу следует знать психоформологические назначения, получаемые доверителем, чтобы согласовывать свои воздействия с лекарственными. Идеальный вариант, как мы отметили выше, если доверитель принимает психоформологическое лечение, общаться напрямую с его врачом-психиатром. Такой опыт совместного ведения пациента психиатром и психологам нами давно наработан и оказался очень удобен и эффективен. Из физических упражнений мы остановились на комплексе «Пять тибетских жемчужин». Это довольно известный комплекс, проверенный многовековой практикой. Его дополнительная ценность в том, что физическую нагрузку легко дозировать, начиная с самого малого количества повторов каждого из упражнений. Трех. При этом затраты времени на выполнение данного комплекса примерно 4 минуты и постепенно, никуда не спеша, за месяцы или даже год, доводя ее до заметных для физики 21 повтора. Это особо ценно в случае, когда доверитель коморбидно страдает и депрессивным расстройством, и ему физически трудно заставлять себя сделать хоть что-то. На такой случай мы допускаем входить в терапию даже в варианте мысленного исполнения упражнений. То есть алгоритм такой. Мы фактически принуждаем человека делать то, что ему по силам. Утяжелять задание не спешим, но и прекращать работу не даем. Даже если человек не успел сделать упражнение утром или, неважно, себя физически чувствует, у него есть опция мысленного выполнения комплекса. Нет только опции сдать назад. Другими словами, прививаем ему привычку двигаться вперед даже в неблагоприятных условиях, давая ему опыт прочувствования, проживания пусть и малого, но успеха. Фактически мы противодействуем синдрому выученной беспомощности по Мартину Селигману, характерному практически для каждого человека, страдающего депрессивным расстройством. Особенно это важно утром, в момент просыпания. Вообще отдельный разговор о проблеме недоброго утра для человека с тревожно-депрессивным расстройством. И, если шире, для серотонинового дисбаланса, На сегодня общей гипотетической причине, или одной из причин, как тревожных, так и депрессивных расстройств. утром самое тяжелое время для людей с серотониновой проблемой, депрессией, тревожностью, неврозами. И встать тяжко, и лежать еще хуже. Именно поэтому до появления ингибидеров обратного захвата серотонина Активно использовался такой довольно жесткий прием борьбы с депрессией, как депривация сна. Мы его не используем в силу небезопасности. Психолог не может сделать из плохого утра доверителя доброе. Но он может научить доверителя ритуализовать это утро, разбив его на мелкие, не слишком сложные в исполнении шашки Быстрый подъем. Да еще с будильником на 2-3 минуты раньше возможного. Отсылка опять-таки к депривации сна, но в безопасном варианте. Туалетные процедуры. Для религиозных – молитва, для нерелигиозных – утреннее приветствие миру. Теплая, медленно выпитая вода. Пять тибетских жемчужин хотя бы в минимальной нагрузке обычно все названное по силам даже в начале работы с психологом, но выполнив эти несложные шаги доверитель получает очень важный для него позитивный опыт произвольного преодоления проблемы, причем именно физиологически сложный для себя момент времени суток в этот же раздел работы с психологом включается обучение расслабляющим и активирующим дыхательным техникам техникам работы с мышцами и техникам отвлечения. Дыхательные техники. Для расслабления вдох значительно короче выдоха. Например, на счёт 3:6 или даже 2:6, где 3 время вдоха, 6 выдоха. Возможно применение техник типа 3 3 6 Где первая цифра время вдоха, вторая время задержки дыхания, третья время выдоха. Постепенно доверитель подберет для себя оптимальную методику исполнения упражнения. Из соображений безопасности следует ограничить время применения дыхательных техник одной тире-тремя минутами, следя за доверителем и его ощущениями. Расслабляющие техники, например, техника Шульца или простые медитационные техники. Расслабление мышц по определенным алгоритмам, сопровождающееся как правило, заметным ослаблением чувства тревоги у доверителя. Доверителя учат применять техники самостоятельно. С психологом же возможно проведение углубленного расслабления по Шульцу с использованием дополнительного сугестивного усиления методики. Техника отвлечения. Метод передышки. Психолог объясняет доверителю, что никакими упражнениями, как правило, Нельзя убрать тревожность полностью и навсегда. Это его личностно ориентированная черта. Зато практически гарантированно можно ослабить неприятные ощущения, получив передышку для своей психики на какое-то время. И эта передышка оказывается весьма благотворной, причем по нескольким причинам сразу. Во-первых, Она дает человеку отдохнуть от постоянного мучительного напряжения. Во-вторых, после передышки он некоторое время, иногда длительное, чувствует себя лучше, что, возможно, объясняется изменившимся балансом нейромедиаторов. И, наконец, в-третьих, Доверитель начинает понимать, что он больше не игрушка в руках обстоятельств и нейротрансмиттеров, а самостоятельный актор процесса борьбы за свое психологическое благополучие. Причем в этой борьбе можно и выиграть, пусть даже не всегда и не полностью. Читаем, что это самое важное ощущение для доверителя – Особенно в начале его научения методом правильного совладания с его психологическими проблемами. В этом разделе мы также применяем технику Джатсона брюера с пальцами и дыханием. Технику 5, 4, 3, 2, 1. Концентрация на визуализации пяти предметов, ощущении пяти звуков. Пяти тактильных ощущений. Затем серия из четырех концентраций, трех и так далее. Технику светофор и другие. Закончим описание первой группы техник упражнениями на представление. Визуализацию соматического воздействия направленных мыслей. Этот эффект сродни неплохо изученному и весьма действенному эффекту плацебо. Например, Мы представляем, как поток доброй энергии поглаживает и успокаивает наш уставший мозг. Эта техника есть в разных исполнениях. Например, можно представить, что мы бережно взяли свой утомленный мозг в ладони и мягко его поглаживаем. Обычно это дает некое успокоение, утешение. Чтобы эти методы работали эффективнее, предварительно учим доверителя полнее и четче ощущать свое тело, например, упражнениями резинка и гармошка. Растягиваем между ладоней, пытаясь физически представить соответствующие ощущения. Иголочка, хорошо знакомая многим по театральным кружкам. Основная идея и рабочая гипотеза здесь такова. Наши мысли, так же как и наши чувства и ощущения, есть не что иное, как комбинация из некоторого количества определенным образом соединенных синапсов нейронов. Скажем, физическое и мысленное исполнение одного и того же упражнения вызовет похожие ощущения, потому что будут задействованы похожие комбинации нейронов, что подтверждают современные методы визуализации работы головного мозга. Исходя из этого представления, можно попытаться управлять уже соматическими реакциями своего тела. Аналог воздействия плацебо, когда в ответ на ожидания человека, а, скажем, обезболивании, организм по приказу мозга сам продуцирует обезболивающие препараты регуляторные пептиды, энкефалины и эндорфины. Конечно, этот процесс не быстрый и непростой. Но таким образом можно научить доверителя уменьшать тяжесть своего состояния, прежде всего, неприятных психосоматических ощущений. Это особенно важно в связи с тем, что тревожные люди крайне легко невротизируются, зачастую приобретая весьма неприятные фобии, например, канцерофобию. В этом случае даже незначительные, неприятные физические ощущения вызывает у них стойкое и весьма тягостное ощущение тяжелого заболевания. Вообще это характерно для серотониновых нарушений, поскольку в подавляющем большинстве случаев серотонин выполняет роль тормозного нейромедиатора, подтормаживая, в частности, и болевые сигналы незначительной интенсивности. При нарушении же работы серотонергической системы, характерно для тревожных и депрессивных расстройств, она пропускает слабые болевые сигналы, которые обычно отсекаются у здорового человека. доверитель в итоге постоянно испытывает неприятные физические ощущения, а уж его тревожное воображение быстро нарисует самую ужасную причину этих ощущений. все это тоже надо неспешно не раз и не два постоянно объяснять доверителю такая разъяснительная просветительская работа воздействует на него весьма благотворно, успокаивающе. Важно! Объяснение психологических и физиологических причин того, что происходит с доверителем, неотъемлемая часть процесса психокоррекции. Еще одно предостережение. Обучая доверителя методом воздействия мыслями на тело, не нужно никуда спешить, не нужно просить доверителя ощутить это воздействие. Достаточно будет, если он его будет просто представлять, визуализировать. Эта задача – представить себе – несравнимо проще, чем ощутить. Мы ведь в кинотеатре смотрим на проекцию светового луча на кусок ткани, а переживаем залетающего на метле Гарри Поттера. Но если привыкнуть представлять, то и желаемые ощущения также не заставят себя ждать. Главное не забывать – Работая с доверителем над ментальными техниками, мы не готовим из него йога или фокусника, а просто учим его приемам облегчения психологического и соматического состояния. На этом мы заканчиваем с первой группой методик и техник. Она помогает доверителю, как правило, уставшему и измученному расстройствам начать работу по совладанию со своей тревожностью, депрессией и или невротизацией. Уже сам факт начала этой работы может ему сильно помочь. Ведь, как мы отметили выше, многие доверители, за годы прожитые с расстройством, приобрели то, что Мартин Селигман назвал синдромом выученной беспомощности. И любые произвольно предпринятые ими успешные шаги размывают это крайне неприятное состояние, противодействуют ему. Добавим лишь, что вовсе не обязательно хронологически сначала использовать именно первую группу методов, потом вторую, потом третью. Каждый раз необходимо смотреть по ситуации и сохраненным ресурсам доверителя. Но обычно начинать лучше именно с просветительской работы и техник первой группы. В них легче зайти, с них легче начать. Особенно при поражениях эмоционально-волевой сферы, столь характерных для тревожно-депрессивных расстройств. В основе второй группы методов в большинстве случаев лежат когнитивно-поведенческие подходы.